Глава 27. Ман Синмэй и Лили устроили грандиозный обед, пригласив на него десяток шанхайских друзей. Однако друзья Ман Синмэй это не только друзья. В первую очередь, все они были людьми высокопоставленными, богатыми, способными оказать помощь в той или иной сфере. Ман Синмэй дружила только с такими людьми, ведь в Китае связи решали всё. Здесь не принято прекращать общение с человеком только потому, что он вам не нравится. Личная симпатия или неприязнь дело второе. Главное сохранять социальные связи, крепить их и множить. А вдруг человек, с которым сегодня вы перестали общаться, завтра окажется тем самым ключиком, способным открыть необходимую дверь. Тех, кто вряд ли мог оказать значимую поддержку, man-sin mei безжалостно забывала. Именно так она поступила со собственными родителями, братьями и сёстрами. Кому нужны родственники в глухой южной деревушке, еле сводящие концы с концами? Уехав в поисках успеха и богатства в большой город, Мэнсин Мэй просто вычеркнула их из жизни, как будто и не было у неё ни отца, ни матери. Другое дело мэр города, глава большого производства, владелец миллионного бизнеса. С такими людьми можно и нужно было дружить. Оличные антипатии Ихмансин Мэй умела прятать за маской вежливости и хорошего тона. Хорошим тоном было приходить вовремя. Все гости собрались, не было только Джейка. Нельзя заставлять высокопоставленных гостей ждать её никчёмного сына. Мансин Мэй усадила всех за стол, улыбнулась и оправдала отсутствие Джейка нехитрой выдумкой. В отеле случился кое-какой форс-мажор, поэтому сын задерживается. Начнём без него. Все понимающие покивали головами и принялись за еду. Мансин Мэй вежливо вела беседу, беспрестанно улыбаясь, хотя внутри у неё всё клокотало. Она заметила, как Лили выскользнула из-за стола и ушла на кухню. Она услышала, как девушка с кем-то разговаривает по телефону. Наверняка Лили звонит Джейку, чтобы поторопить его. Мансин Мэй действительно нравилась эта девушка. Она понимала её с полуслова, и, кажется, цели у них были одинаковые. Как жаль, что её сын столь упрям и не хочет видеть дальше своего носа. Может, она сама виновата, что Джейк ни в какую не хочет жениться на Лили. Она слишком напирает, а сын с детства привык делать всё ей наперекор, как будто получая удовольствие от того, что причинял ей боль своим непослушанием. Может, ей стоит изменить тактику и отпустить ситуацию с Лили. Пусть думает, что она смирилась, опустила руки, а она дождётся подходящего момента, чтобы сделать Джейка послушным. Так и поступим, решила Мантинмей. Она увидела, как Лили вернулась за стол. Поймав её вопросительный взгляд, девушка отрицательно покачала головой. Что это значит? Неужто Джейк не просто опаздывает? Он что, решил не приходить вообще? Господи, ну и сына-то ей послал. Маньсин Мэй готова была винить в недостатках сына кого угодно, но только не саму себя. Она всё делала для него, всё дала ему, построила целую империю, которую он унаследует. Осталось только выгодно женить его, и тогда она сможет вздохнуть спокойно. Гости разошлись уже около 3. Всё это время Маньсин Мэй так и не удалось переговорить с Ли Ли и узнать, куда подевался её непутевый сын. Когда она закрыла дверь за последним из приглашённых, Лили начала было убирать со стола, но Мань Синьмэй остановила её. Не нужно, милая. Через полчаса здесь будет обслуга из нашего отеля. Они всё уберут. Она взяла девушку за руку и усадила на диван. Сама разместилась напротив. Ты ведь звонила Дзяньже? Да, но у него телефон был отключён. Когда я позвонила в отель, чтобы узнать, там ли он ещё или уже на пути к нам? И что ты выяснила? Управляющий сказал, что Джейк улетел в далянь утренним рейсом. Что? Мансин Мэй вытряхла глаза и разразилась потоком брани в адрес сына. Она нашла свой телефон, схватила его и начала набирать номер сына, но телефон Джейка был отключён. Да как он посмел? Неблагодарный выродок. Тётушка Ман, не стоит так расстраиваться. Я с самого начала вам говорила, что вся эта затея с Рождеством может ему не понравиться. Как ты можешь быть так спокойно? Негодовала Мантинмей. Ведь всё это я затеяла и для тебя тоже, чтобы ты с Джейком могла сблизиться. Я думала, он оценит, что ты так похожа на него, как и он любишь западные традиции. Я знаю, я бесконечно вам благодарна, но мы не можем постоянно заставлять его, если он не хочет быть со мной. Вряд ли вы что-то сможете с этим сделать. О, ты меня плохо знаешь. Ман Синмэй налила стакан воды, осушила его залпом и будто бы сразу успокоилась. Скажи, Лили, тебе нравится мой сын? Нравится, но я ему, кажется, нет. Неправда. Он просто не знает, в чём его счастье. Мужчины, они такие. Чтобы из них вышло что-то путное, нужно постоянно их направлять. Джейком сложно, признаю. Это всё влияние его никчёмного папаши. Однако мы не будем сдаваться. Мансин Мэй строго посмотрела на Лили. Вот увидишь, пройдёт время, и он начнёт тебя ценить. Главное, почаще напоминай о себе: будь ненавязчива, но не позволяй ему забыть о своём существовании. Нужно сделать так, чтобы Дендже понимал, что он может положиться на тебя в трудную минуту. Постарайся стать ему другом, а там и до свадьбы недалеко. Мансин Мэй была уверена, что, следуя Лили её советам, и у них с Джейком всё быстро тронется с мёртвой точки. У Джейка есть девушка, выпалила Лили. Девушка? Не понимающая уставилась на неё Мансин Мэй. Да, он встречается с одной женщиной. Господи, Лили, не будь дурой, ледяным тоном перебила её маньсиньмэй. Ты уже не ребёнок и должна здраво смотреть на вещи. Неприятно это признавать, но мой сын бабник. Конечно, у него есть девушка, да у него их миллион. Ты должна с этим смириться. Я уверена, что всё изменится после вашей свадьбы, но это будет зависеть только от тебя. Вы не поняли? Я не волнуюсь по поводу всех этих женщин, что вертятся вокруг Джейка. Тогда в чём дело? Он вот уже несколько месяцев встречается с одной и той же женщиной. Ты хочешь сказать, что у него серьёзные отношения? Кажется, да. Откуда ты знаешь? Один общий друг рассказал. Он часто видит их вместе. Надо же. У её сына есть постоянная женщина. Это на него не похоже. И кто Ажана? Не знаю, какая-то иностранка. Иностранка? Мансинмей закашлялась, будто подавившись этим словом. Да, вроде бы русская. Иностранка. Ну уж нет, этому не бывать. Если бы он выбрал какую-нибудь другую китаянку вместо Лили, Мансинмей, может быть, даже приняла её, будь у той хорошая семья. Но иностранка её точно не устраивала. С ними одних лопаты. Ты уверена? Да. Ты видела её? Только край в глазе. Мы как-то приехали с подругой в ресторан, и я заметила, как в соседнюю комнату зашёл Джейкс с этой девушкой. И ты не пошла поздороваться? Мансинмей будто устроила лили допрос. Нет, я не хотела быть навязчивой. Голос девушки дрогнул, будто она собиралась расплакаться. Не думаю, что Джейк обрадовался бы, нарушив их уединение. Не разводи сопли, рявкнула Ман Синмэй. Она не выносила слёз и истерик. Сама она, кажется, за всю жизнь не проронила ни слезинки. Лили вздрогнула от такого резкого окрика Ман Синмэй, но плакать не решилась, осторожно вытерев глаза тыльной стороной ладони. Послушай, милая, сказала Ман Синмэй, положив руку Лили на плечо. Не знаю, с кем встречается мой сын, но я уверена, что там нет ничего серьёзного. уж об этом ты можешь не волноваться. Дэ да, Цян же вообще не способен на серьёзные отношения. Да, он любит делать всё мне назло, но на что он точно никогда не решится, так это на то, чтобы привести в семью иностранку. Он знает моё к этому отношение. Она тебе не соперница. Поверь мне. Почему вы так в этом уверены? Да потому что женись он на женщине, которую я не одобряю, и я лишу Джейка всех денег, всего, что у него есть. А что, если он любит её? Любит? Ман Синмэй демонстративно расхохоталась. Что за романтические бредни? Мой сын любит деньги, тем более деньги, которые ему достаются даром. Это его самая большая любовь. Он ни за что не бросит всё это ради какой-то женщины. Поверь мне, в глазах Лили вспыхнул огонёк надежды. А с этой иностранкой я разберусь. Предоставь это мне.